«Думаешь, я всех знаю?» — пожал плечами Костик. «Это Королев, это Александров. Кажется, это Микулин. Других не знаю. Отец говорил, скоро животных в космос запустят. То ли обезьян, то ли собак. Черт их знает. По неделям дома не ночует. Ну что, берем костюм?» Робки смутно подумалось, что кроме той жизни, которая плотно окружает его, кроме коммуналок и подворотин, кроме драк и водки, кроме шпаны и блатных кроме рыночных толкучек и буры, кроме его любви к беспутной Милке, кроме Гавроша и его спившейся матери, кроме страшного Дениса Петровича и ему подобных, существует и другой мир, живущий строгой, до да предела напряженной жизнью, где есть отец Костика и какие-то важные люди, генералы и ученые, ракеты и космос и другие таинства, В этой другой напряженной жизни места для рубки нет и, вероятно, вряд ли найдется. Он вдруг почувствовал себя изгоем, хотя слова такого не знал, человеком, обреченным жить в мире Гавроши и Денисов Петровичей, в мире Зацепских пивных и темных переулков. И где тот шаткий мосток, по которому можно перейти из одной жизни в другую? Как перейти? И оставить, бросить в той первой мати Степана Егорыча, бабу и брата Борьку, которого судьба повела по лихим дорогам, Богдана и Гавроша, оставить Милку? Где-то в глубине души каким-то шестым чувством он понимал, что эта вторая жизнь не могла бы существовать без той первой, грязной, свинцовой, нищей и злой, открыто расхристанной, где рубят с плеча, где пропиваются до последней рубахи. Эта жизнь была будто навозом, на котором произрастала эта вторая, высокодумная, возвышенная, со стихами и космосом, с умными книгами и сложными приборами, с философами и артистами. «Роба, оглох, что ли?» — прервал его смутные мысли Богдан. «Берем костюм или нет?» «Давай, хрен с ей, с ружьей!» — махнул рукой Робка. Пятницкий рынок кишел разным народам. Тут было, как говорится, каждой твари по паре. Воры и спекулянты, попрошайки и честные торговцы, вынесшие от нужды продавать последнее. Пьяницы и разношерстная шпана, фронтовики-инвалиды и древние старушки, проведшие на этом рынке многие годы. Тянулись под навесами ряды, где колхозники торговали морковкой и луком, мочеными яблоками и квашеной капустой, салатом и картошкой. Уже появилась ранняя черешня, клубника. Здесь и там стояли дощатые будки, где чинили обувь, паяли прохудившиеся тазы, чайники и кастрюли, продавали всякую рухлить. Среди женщин и старушек мелькали помятые от пьянки подозрительные физиономии и сытые наглые морды отъявленных проходимцев. Тут же стояли несколько ларьков, торговавших пивом, и к ним тянулись очереди. Костик едва успел вытащить из кошелки брюки от костюма, как подлетел смазливый дядя с дымящейся папиросой и кепкой, надвинутой на глаза. «Что толкаем, ребятки? Брючата? Еще что?» Дядя пощупал брюки, пыхнул дымом. «Костюм? Сколько?» «Две косых», — сказал Костя. «А фонарел?» — вытрачил глаза дядя. «Небось, ворованный. Ох и шустрый вы, ребятки!» Он опять пощупал брюки, пиджак. Полтыщи дам, кореша, по рукам. «Отвали», — мрачно процедил Робко. «Новый костюм не видишь? Он три с половиной косых за глаза стоит. А если ворованный? Не твоя забота, понял?» — ответил Робко. «Понял, кореша, понял». Он вновь пощупал брюки. «Ну, на тысячи сойдемся». «Отвали», — отрезал Костик. Дядя отвалил, продолжая издали наблюдать за ними. Он, как коршун, нацелился на хорошую добычу и ждал удобного момента, чтобы спикировать снова. Подходили еще покупатели. Шпанистого вида малый, с тоненькими усиками и челочкой. Мужик лет сорока с лишним в новенькой офицерской шинели и хромовых щегольских сапогах. Потом еще один хорек из спекулянской шатии, но все отваливали, не сойдясь в цене. Ребята погрустнели. Неподалеку безногий мужик в засаленной тельняшке и пиджаке, наброшенном на плечи, сидел на подставке с колесиками, сделанными из подшипников, и играл на аккордеоне. Пел сиплым пропятым голосом. «В полянской усадьбе жил Лев Николаевич Толстой. Он ничего мясного не кушал, ходил он по саду босой». Жена его, Софья Андреевна, напротив, любила поесть, она не ходила по саду босая, спасая дворянскую честь. Может, уступим сколько-нибудь? — неуверенно предложил Костик. До вечера простоим. Тогда и продавать не стоило, — зло ответил робко. Сколько уступим? Ну, полкосых, — неуверенно предложил Богдан. А остальное где доставать будем? Можно еще один костюм забодать, — улыбнулся Костик. А, иди ты!» И тут подошел мужик лет пятидесяти, с виду работяга, в поношенном пиджаке, в сандалетах и соломенной шляпе. «Что продаете, ребята?» Он пощупал брюки, примерил на свой рост, потом проверил пиджак, спросил «Сколько желаете?» «Две косых», — поспешно сказал Костик. «Новый костюм, бастоновый, он все три стоит, железно говорю», — добавил Богдан. «Верю, хороший костюмчик грех не взять». Мужик полез во внутренний карман пиджака, достал пачку сотенных и полусотенных, сложенных пополам, протянул ребятам. «Две косых ровно. Держите. Чей костюм-то?» «Батя послал продать», — соврал робко. «Сам хворает, вот и послал». «Понятное дело», — вздохнул мужик. «Болезнь денег требует. Ладно, бывайте, ребятки. Хорош костюмчик, хорош». Ребята пошли к выходу с рынка, переговаривались на ходу, шутили, настроение сразу поднялось. «Передай кассирше привет от Тимуровца Кости», — весело и горделиво говорил Костик. Все же это ему пришла в голову блестящая идея, да и костюм принадлежал его отцу. «На зацеп махнем, а?» — вдруг предложил Богдан. «Там пиво с сухариками, и раков вареных дают, лафа!» «Ты ж у нас не пьющий», — удивился робко. «Вы пить будете, а я есть! Гуляй, Вася, жуй опилки, я директор лесопилки!» И вдруг они услышали сзади перепуганный крик мужика. «Робяты! Робяты!» Расталкивая прохожих, он бежал к ним, задыхаясь на бегу. Ребята остановились, ожидая его. Мужик подбежал весь в поту, губы его тряслись, в глазах переполох. «Вы что мне продали, а?» «Тебе шикарный бастоновый костюм продали за полцены, а еще спрашивает», — возмущенно ответил Костик. «А вот это в кармане, это-то что?» Он разжал кулак, и на ладони у него оказались два ордена Ленина и орден Трудового Красного Знамени. «Это как понимать?» «Отец заболел, отец заболел! Знаю я эти болезни!» «Фу ты, черт!» — растерялся Костик. Надо было карманы проверить. Не, рубят и не, заберите от греха подальше. И мужик стал совать костику костюмы ордена. Я вас не видел, вы меня не знаете. Да чего ты испугался, папаша? Проговорил Богдан. Забыли карманы проверить, и отец больной забыл. Больной ведь человек-то. Не, рубят и не, а то загребут с вами, не отбрешешься. Вы, видать, ребятки лихие, а я человек смирный. Робко смотрел на него, на его узловатые пальцы с набухшими венами, на острый кадык на тощей шее, на тревожные глаза и чувствовал, как волна стыда проливает к лицу и вместе со стыдом охватывает злость на Костика, выдавшего гениальную идею, на Богдана и на себя, согласившихся с этой гениальной идеей. Глядя на эти ордена, он отчетливо до боли в глазах Вспомнил два ордена солдатской славы на груди Степана Егорыча. Робко вынул деньги, протянул их мужику, пробормотал. «Извини, отец, обмешурились». Мужик схватил деньги, быстро пересчитал и мгновенно исчез в толпе. Ребята стояли некоторое время молча. «Накрылись, сухарики и раки», — разочарованно вздохнул Богдан. «Чего накрылись? Пойдем снова толкнем», — возразил Костик. Полчаса постоим и толкнем. Домой его отнеси, резко проговорил Робко. Дешевки мы, барыги паршивые. Гениальная идея, передразнил Робко и быстро зашагал по улице. Что ты разорался, чистоплюй, обиженно ответил костик. Для вашей же кассирши старался, он разорался. Да ладно, примирительно проговорил Богдан. Он из-за милки переживает, не бери в голову. Пойдем, сухариков, поедим. «У тебя есть сколько-нибудь?» «Полсотни есть». «Ну и пошли!» Богдан обрадованно хлопнул Костика по плечу. Милка работала на раздаче. Машинально накладывала на тарелки куски мяса, картофельное пюре, зеленый горошек, салаты из капусты и мелко нарезанных огурцов. А глаза все косились на входную дверь. «Придет или не придет?» «Ну должен же он прийти!» Она все вспоминала, как робко явился к Гаврошу, и руки у нее начинали дрожать, сердце колотилось до боли, кажется, вот-вот разорвется. А что она могла сделать? Уйти с ним? Гаврош бы пырнул его прямо в подворотне, а мог бы заодно и ее пырнуть с него станется. А то не он, а кто-нибудь из его дружков, и Шимбай, тот же или Валька-черт. Как же ей хотелось его увидеть все эти дни». Она даже подругу Зинку к школе поцелала, чтобы увидела Робку, сказала ему, что Милка ждет его на болотке у фонтана. Но Зинка вернулась и сообщила, мол, Робка уже несколько дней вообще в школе не появлялся. Обиделся, конечно, гордый. «Он гордый и чистый», — шептала сама себе Милка. «А ты, дура чертова, любовь свою проморгала». И тут увалилась развеселая компания. Гаврош, Ишимбай, Валька-черт, Карамар и еще один малый, которого Милка не знала. Они прошли в самый угол столовки, расселись за столиком. Одного столика им показалось мало, и они придвинули второй, прогнав с него парня и девушку. Гаврош направился к раздаче. Весело подмигнул Милке, будто они расстались только вчера. «Привет от старых штиблет!» «Привет!» — холодно отозвалась Милка что такая кислая? Тебе-то что, устала? Пусть кто-нибудь подменит, а ты к нам давай. Посидим мало-мало, вспомним прошлое, загадаем будущее. Не могу. Не форси, Милка. Давай-ка пару бифштексов, пару поджарки да пару сосисок с картошкой и запить что-нибудь. Милка со злостью бросала на тарелки еду, резко двигала их к гаврошу. Тот мурлыкал про себя какую-то песенку, вид у него был довольный, подогретый алкоголем. «Чего это вы опять загуляли?» «Сделал дело, гуляй смело!» — усмехнулся Гаврош. «Это какое же дело ты сделал? Много будешь знать, плохо будешь спать!» Гаврош отнес к столику несколько тарелок, быстро вернулся с ошимбаем, и тот забрал остальные тарелки. «Работать кончишь, в кабак пойдем?» — предложил Гаврош. — Пить будем, гулять будем, а менты придут, удирать будем. — Дождешься, придут менты, — угрожающе ответила Милка. — Не каркай, — нахмурился Гаврош, и тут же вновь повеселел. — Пойдем, Милка, шампанское пить будем, коньяк хлебать. — Это кто ж такой богатый, что вас угощает? — Мы сами себе богатые. Кто был ничем, тот стал всем, слыхала? — А хочешь, платье тебе куплю. Из панбарха-то, а? Какое выберешь, такое и куплю. Туфли купим, брошку. Иди ты, — отмахнулась Милка, — не мешай. Видишь народу сколько. Действительно, из-за того, что Гаврош занял окошко раздачи, образовалась очередь. Гаврош отодвинулся, подождал, пока очередь пройдет. Голову ему кружил хмель. С гибельным восторгом вспыхивали мысли. Пока удача светит, все трын-трава. Крысы пусть прячутся по щелям, а он, гаврош, будет гулять по буфету. А потом они с Денисом Петровичем завалят магазин и рванут в гагры. О, море в гаграх, о, пальмы в гаграх! Ведь он, гаврош, никогда там не был и никогда не видел моря. Очередь разошлась, и гаврош снова придвинулся к окошку, прошептал. — А хочешь, в гагры махнем, милка? Знаешь, где гагры? По набережной гулять будем, небо в алмазах. «Уйди», — коротко ответила Милка с ненавистью, глядя на него. «Зря, Милка, мимо счастья своего проходишь». Гаврош вдруг вытащил из внутреннего кармана пиджака толстую пачку сто рублевок, разложил их веером перед Милкой. «Ты когда-нибудь столько видела?» Милка смотрела на веер из сотенных бумажек, и ей стало страшно. Она действительно столько не видела». Гаврош подмигнул ей, сложил сотенный и сунул в карман. «Подумай, милка, платье из панбархата, гагры!» И он двинулся к столику, за которым компания уже пировала. Пили, разговаривали громко, хохотали оглушительно, победоносно посматривали вокруг на обыкновенных посетителей, спешивших быстрее съесть свою поджарку или сосиски и убраться из этой полутемной столовой, где хозяевами выглядели эти здоровые, подвыпившие парни, одним своим поведением и видом внушавшие страх. «Гуляй, рванина!» — орал уже пьяный Гаврош. «Сегодня день твой, а завтра мой. Сегодня подохнешь ты, а завтра я». «Гаврош, твое здоровье!» — так же вопил Валька-черт. «Пусть все сдохнут от зависти!» «Кореша, берем шалаф и кататься на пароходе!» — громко икая предлагал Ишимбай. «У меня телефончик есть. Витой зовут. Она с собой подруг прихватит. Ну что, сгоношились?» Гавро милка. Ее возьмем с собой?» Влез Валька черт. «Или ты ее, Робертина, решил оставить? Гы-гы-гы!» Заржал он и тут же получил тяжелый удар в челюсть. Загремел со стула вместе с полным стаканом, вылив водку на себя. Посетители, сидевшие за соседним столиком, шарахнулись в стороны, тоже опрокинув стулья.